Мистические процессы. Часть первая. Чудовищные обвинения, выдвинутые сталиным против старых партийцев, ошеломили весь мир. Обвиняемые, представшие перед судами в Москве, пользовались известностью далеко за рубежами страны. Это были люди, вместе с Лениным и Троцким, поднявшие массы российских трудящихся на величайшую социальную революцию и основавшие государство, подобного которому не знала история. Что могло заставить этих выдающихся деятелей вдруг изменить своим идеалам, своей партии, рабочему классу и совершить ряд гнуснейших преступлений, таких как шпионаж, предательство, подрыв советской промышленности, вплоть до массового убийства рабочих, и все это ради единственной цели — восстановить в СССР капитализм? Московские процессы поставили мир перед дилеммой. Либо все товарищи и ближайшие помощники Ленина действительно превратились в изменников и фашистских шпионов, либо Сталин является небывалым фальсификатором и убийцей. Замешательство, вызванное чудовищностью обвинений, еще более возросло, когда все обвиняемые признали свою вину в ходе публичного процесса. Еще более усилилось недоверие к подобному суду. Странное поведение обвиняемых на суде породило самые разнообразные предположения и догадки, Будто бы они давали свои показания под действием гипноза, или показания были вырваны пытками, или же подсудимых пичкали специальными снадобьями, парализующими их волю. Только одно никому не приходило в голову, что Сталин прав, и что старые товарищи Ленина сознавались в кошмарных преступлениях, потому что действительно совершили их. Сталин, безусловно, понимал, что мир не поверит голословным заявлениям прокуратуры, будто основатели большевистской партии продались Гитлеру или японскому империализму и старались восстановить в СССР капиталистические порядки. Поэтому, естественно, было ожидать, что он сделает все, что в его силах, чтобы только подкрепить обвинения хоть какими-нибудь объективными доказательствами. Тем не менее, ни на одном из трех московских процессов государственный обвинитель не смог предъявить ни одного документа, доказывающего вину обвиняемых. Ни конспиративного письма, ни шпионского донесения, ни хотя бы политической прокламации либо листовки. Эта особенность московских процессов представлялась еще более странной, если вспомнить, что, согласно обвинительному заключению, масштаб заговора, инкриминированного подсудимым, был гигантским. Он охватывал всю территорию Советского Союза, а его участники подозревались в нелегальных поездках в Германию, Францию, Данию, Норвегию, где якобы совещались относительно убийства руководителей советского правительства, расчленения СССР. По всему Советскому Союзу были раскиданы десятки активно действующих террористических и диверсионных групп, которые будто бы совершали покушение на жизнь вождей, взрывали мины и выводили из строя целые промышленные предприятия. В общем, сотни человек в течение целых четырех лет подготавливали распад государства. Чем же объяснялся тот факт, что НКВД не сумел обнаружить ни единой бумажки, или иного вещественного доказательства? В беседе с несколькими иностранными писателями Сталин объяснил это так. Обвиняемые, старые и опытные конспираторы заранее уничтожили все документы, которые могли бы им повредить. Считая себя знатоком сыскной практики охранного отделения и современного НКВД, Сталин, вероятно, про себя посмеивался над наивностью собственного разъяснения, которое не выдерживало никакой критики. Партийцы-подпольщики в царской России были не менее опытными конспираторами, чем обвиняемые на московских процессах. Вернее, на скамье подсудимых и до революции, и теперь при Сталине, сидели одни и те же люди. Тем не менее, полиция постоянно находила на их конспиративных квартирах массу документов, которые затем предъявлялись суду как вещественные доказательства их революционной деятельности. После февральской революции в архивах охранного отделения были обнаружены сотни секретных партийных документов, включая письма самого Ленина. НКВД подобно дореволюционному охранному отделению, получал в свое распоряжение разного рода зацепки и документальные свидетельства с помощью агентов-провокаторов. Замечу, что в распоряжении НКВД было гораздо больше возможностей для вербовки секретных сотрудников, то есть осведомителей, чем у охранного отделения. Последнее, стремясь принудить революционера стать агентом-провокатором, не могло угрожать ему смертью в случае отказа нквд не только угрожал но имел действительную возможность убивать стропктивах так как не нуждался в судебном приговоре дореволюционный департамент полиции мог отправить в ссылку самого революционера однако не имел права сослать или подвергнуть преследованием членов его семьи нквд такими правами обладал Когда советское правительство опубликовало отчет о судебных заседаниях по первому процессу, западная пресса, с самого начала подозревавшая, что Сталин просто сводит счеты с бывшими лидерами оппозиции, подчеркнула тот факт, что суду не было представлено никаких объективных доказательств вины подсудимых. Реакция Запада встревожила Сталина. И он потребовал от государственного обвинителя Вышинского дать на следующем процессе публичное объяснение. И вот в своей речи, на втором московском процессе, состоявшемся в январе 1937 года, Вышинский заявил «Приписываемые обвиняемым деяния ими совершены». Но какие существуют в нашем арсенале доказательства с точки зрения юридических требований? Можно поставить вопрос так. Заговор вы говорите, но где же у вас имеются документы? Я беру на себя смелость утверждать, в согласии с основными требованиями науки уголовного процесса, что в делах о заговорах таких требований предъявлять нельзя. Таким образом, сам государственный обвинитель с циничной откровенностью признал, что обвинение не располагало какими бы то ни было вещественными доказательствами вины подсудимых. У любого думающего человека не мог не возникнуть вопрос, если следователи не могли предъявить арестованным никаких улик, что же заставило старых большевиков сознаться в преступлениях, которые по советским законам караются смертью. Люди, севшие ныне на скамью подсудимых, не раз представали перед царскими судами и прекрасно ориентировались в основах уголовного законодательства. Они знали, что не обязаны доказывать свою невиновность, что, напротив, бремя доказательства возлагается на государственного обвинителя казалось бы, самым разумным для них было хранить молчание и ждать, пока расследование их дела не потерпит фиаско. Вместо этого подсудимые, к изумлению всего мира, единодушно сознавались во всех преступлениях, какие только им не приписывались. Этот необъяснимый феномен повторялся на всех трёх московских процессах. Зная что следственные органы не располагают ни малейшими уликами против них, арестованные партийцы из каких-то таинственных побуждений согласились обеспечить своих обвинителей единственным компрометирующим материалом, на котором вообще строились процессы, своими собственными признаниями. Вдобавок они делали это с такой готовностью, что юристам и психологам всего мира оставалось только ломать голову, что же происходит. На каждом из процессов подсудимые без малейшего колебания сознавались в самых чудовищных преступлениях. Они называли себя предателями социализма и пособниками фашистов. Они помогали прокурору подыскивать самые ядовитые и уничижительные эпитеты, нужные тому для характеристики их личностей и деятельности. Они старались превзойти друг друга в самобичевании, объявляя себя самыми активными участниками заговора, главными виновниками. С необъяснимым усердием обвиняемые играли роль собственных обвинителей. Итак, подсудимые во всем соглашались с тем, что говорил обвинитель, и даже не протестовали, когда он грубо искажал факты их биографии. Так, уступая давлению Вышинского, Зиновьев признал, что он, в сущности, никогда не был настоящим большевиком. Еще более характерным оказался диалог Вышинского с христианом Раковским. Раковский был участником революционного движения с 1899 года. После революции Ленин назначил его на пост руководителя советской Украины. Вышинский «Чем вы занимались в Румынии официально? Какие у вас были средства к существованию?» Раковский. «Я был сыном состоятельного человека. Мой отец был помещиком». Вышинский. «Значит, вы жили на доходы в качестве рантье?» Раковский. «В качестве сельского хозяина?» Вышинский. «То есть помещика?» Раковский. «Да». Вышинский. Значит, не только ваш отец был помещиком, но и вы были помещиком-эксплуататором. Раковский. Ну, конечно, я эксплуатировал. Получал же я доходы, а доходы, как известно, получаются от прибавочной стоимости. Вышинский. Ну, ладно, для меня важно было установить источник ваших доходов. Раковский. А для меня важно сказать, на что я их тратил. Вышинский, это другой разговор. А сейчас вы поддерживаете отношения с различными помещичьими кругами. Обвинитель так и не дал возможности Раковскому сказать, что он делал с наследством, полученным от отца. Почему же? Только потому что Вышинский отлично знал, да и многие в партии знали, что Раковский отдал все унаследованное им состояние в фонд революционного движения. На его деньги существовала румынская социалистическая партия, которую он же сам и основал, и ежедневная социалистическая газета, он же ее и редактировал. Наряду с этим Раковский субсидировал несколько революционных организаций в разных странах и оказывал материальную поддержку революционному движению в России. А здесь ему не позволили даже сказать, что все полученное им наследство было отдано партии. Вышинскому было важнее всячески выпячивать помещичье прошлое Раковского. Даже в томе, Малой советской энциклопедии, вышедшем уже после исключения Раковского из ВКПБ за участие в антисталинской оппозиции, пришлось указать, что этот человек стал профессиональным революционером с 16 лет, принимал активное участие в рабочем движении многих стран, неоднократно подвергался за это аресту. Более того, Энциклопедия сообщает, что в мае 1917 года он, в связи с революционными событиями в России, был освобожден русскими солдатами из румынской тюрьмы в Яссах. Нежелание старых большевиков даже пальцем пошевельнуть в свою защиту само по себе уже настораживало. Но еще более показателен такой факт проявляя столь странное равнодушие к собственной защите, обвиняемые в то же время постоянно отстаивали правоту Сталина и его политику, оправдывая даже московские процессы, которые он затеял против них. — Партия, — говорил Зиновьев в своем последнем слове, — видела, куда мы идем, и предостерегала нас. В одном из своих выступлений Сталин подчеркнул — что эти тенденции среди оппозиции могут привести к тому, что она захочет силой навязать партии свою волю. Но мы не внимали этим предупреждением. Подсудимый Каменев в последнем слове сказал, «В третий раз я предстал перед пролетарским судом. Дважды мне сохранили жизнь, но есть предел великодушию пролетариата, и мы дошли до этого предела». Вот уж действительно необычайное явление. Очутившись на краю пропасти, под гнетом обвинения, старые большевики рвутся на помощь Сталину вместо того, чтобы спасать себя, будто не им грозит смертная казнь. А ведь из простого чувства самосохранения... Они должны были хотя бы в последнем слове сделать отчаянную попытку защитить себя и спастись, а вместо этого они тратят последние минуты жизни на восхваление своего палача. Они заверяют окружающих, что он всегда был слишком терпелив и слишком великодушен по отношению к ним, так что теперь имеет право их уничтожить. Оценивая их поведение, можно подумать, что каждым из них владело единственное непреодолимое желание поскорее умереть. Но это не так. Они отчаянно боролись за жизнь, но не доказывая свою невиновность, как поступают обвиняемые перед настоящим, беспристрастным, справедливым судом, а лишь стремясь возможно более точно соблюсти уговор со Сталиным, аклеветать себя восславить его. Сталин знал, что уже первый из московских процессов был встречен на Западе с недоверием. Было трудно поверить, что недавние вожди советского народа вдруг превратились в предателей и убийц. Естественно, возникли предположения, что эти люди оклеветали себя, будучи подвергнуты пыткам, и что Сталин просто прикрывает судебной процедурой Убийство ни в чем не повинных людей. Сталину было чрезвычайно важно рассеять такое впечатление. Но как? Если он попытается уверять, что старых партийцев не пытали, это лишь укрепит подозрение в том, что пытки все-таки были. И вот на двух последующих московских процессах никто иной, как сами обвиняемые, встают и опровергают упорные слухи о том, будто к ним применялись пытки. Например, Бухарин, выступая на третьем московском процессе, назвал заграничными выдумками, будто он и другие подсудимые подвергались пыткам, воздействию гипноза, и наркотических средств, сказками и, безусловно, контрреволюционными баснями. Интересно, кстати, было бы узнать, какими путями Бухарин проведал, что пишет о нем зарубежная пресса. Как известно, в Советском Союзе никто, даже и те граждане, что находились на свободе, не имели доступа к иностранным газетам. Что же тут говорить о заключенных? Обвиняемый на втором процессе радык славившийся остроумием, кажется, даже слегка переусердствовал в стремлении обелить сталинское следствие. Он сказал, выступая в зале суда, «Два с половиной месяца я мучил следователя». Здесь поднимался вопрос, не мучили ли нас в ходе следствия. Я должен сказать, что со мной дело обстояло как раз наоборот. Это я мучил следователя, а не он меня. Что за парадокс? Старые большевики были ужасно удручены тем, что мир сомневался в их виновности. Их прямо-таки выводил из себя тот факт, что в других странах их продолжали считать порядочными людьми и жертвами сталинской инквизиции, а вовсе не шпионами, предателями и убийцами. Накануне того дня когда по приказу своего заклятого врага им предстояло получить пулю в затылок, они беспокоились о том, как бы в мире не подумали, что Сталин — бесчестный обманщик, заставивший их клеветать на себя и друг на друга. Одной из особенностей московских процессов явилось поразительное единомыслие, связывавшее обвиняемых, обвинителя и защиту. Все они стремились доказать, что подсудимые несут ответственность за любые бедствия, обрушившиеся на советский народ, за голод, за частые железнодорожные катастрофы, за аварии на заводах и шахтах, сопровождавшиеся гибелью рабочих, за крестьянские восстания и даже за непомерный падеж скота, в то время как Сталин и никто кроме является спасителем народа и надеждой мира. Заявления подсудимых не отличались от декларации прокурора речи защитников содержали еще более резкие выпады по адресу обвиняемых чем позволял себе государственный обвинитель хотя сам вышинский отметил что следственные органы не смогли обнаружить документальных свидетельств и таким образом обвинение основывается лишь на признаниях обвиняемых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 и в этой части защита не имеет намерения входить в какое-либо противоречие с обвинением. Другой защитник, Казначеев, в своей речи на втором из московских процессов сказал, «Факты дела основаны не только на показаниях обвиняемых, но и отягощены весом свидетельств, имеющихся в нашем распоряжении. Тяжесть вины подсудимых не поддается измерению». Кто-нибудь может подумать, что так называемые «защитники» произносили подобные речи, утратив всякое чувство стыда и стараясь не встречаться глазами со своими подзащитными, а те, напротив, метали в их сторону гневные взгляды, поскольку их доверие к защите оказалось так подло обмануто. Ничего подобного. Защитники не могли испытывать угрызений совести, Да и подсудимые вовсе не были охвачены негодованием. Все участники сталинских процессов знали, что каждый из них, будь то обвиняемый или защитник, прокурор или судья, действует не по своей воле, а вынужден играть роль, назначенную ему в строгом соответствии с заранее подготовленным сценарием. Перед каждым маячит роковая дилемма. Для обвиняемого она выглядит так: Играть роль уголовного преступника или погубить не только себя, но и свою семью? Для обвинителя и председателя трибунала провести судебный спектакль, назначенный Сталином без сучка и задоринки или погибнуть ни за что, за малейшую ошибку, которая даст повод заподозрить, что все дело шито белыми нитками? Для защитника в точности исполнить тайную инструкцию полученную от прокурора или разделить судьбу своих подзащитных одна из целей сталина состояла в том чтобы запугать недовольные массы рабочих и тех членов партии кто все еще сочувствовал оппозиционерам требовалось показать им какая судьба ждет любого кто осмелится поднять голос против сталинской диктатуры В соответствии с этой целью обвиняемые со своей стороны обратились к членам партии с недвусмысленными предостережениями. Подсудимый Богуславский сказал, «Я начал с пустяка, который на первый взгляд может показаться невинным. В один прекрасный день вы сворачиваете с дороги, совершаете ошибку. Вы настаиваете на своих ошибках, И, как правильно сказал вчера государственный обвинитель, это может привести и приводит, как в нашем случае, к фашистскому контрреволюционному болоту. Подсудимый Розенгольц выразил ту же сталинскую угрозу такими словами. Жалкой и несчастной будет судьба того, кто допустит хоть малейшее отклонение от генеральной линии партии. Намечая сценарий судебных спектаклей, Сталин не смог сдержать своей страсти к самовосхвалению. Естественно, что ход этих процессов отразил симпатии и антипатии, чувства и мысли сценариста. Вышинский, соответственно, уснащал свои обвинительные речи обильными диферамбами великому, гениальному, мудрому, любимому и дорогому Сталину. А одно из выступлений закончил так. «Мы, наш народ, будем по-прежнему шагать по очищенной от последней нечисти и мерзости прошлого дороге во главе с нашим любимым вождем и учителем, великим сталиным вперед и вперед к коммунизму». Бухарин на суде восклицал. «Он, Сталин, разумеется, надежда человечества». Он, изжигитель другой подсудимый Розенгольц провозглашал: "Да здравствует партия большевиков с ее традициями энтузиазма, героизма, самопожертвования, которых нет нигде в мире, кроме как в нашей стране, идущей к светлому будущему под руководством Сталина". От прокурора и подсудимых не отставали и защитники. Что же касается сталинского руководства, против которого была направлена эта борьба, рассуждал защитник коммодов. 170 миллионов заслонили своего вождя стеною любви, уважения и преданности, которую не сломить никому, никому и никогда. И такую-то мешанину из всякого рода фальсификаций, пропаганды и саморекламы Сталин пытался выдать за объективный суд.